Глава 20 Ведар дёргается, оборачивается к Линарену. «Помоги телепортироваться! Сейчас! Только анализаторы прихвачу!» «Стоять!» — рявкает император, пока Ланебет упрямо выбирается из-за защитного кокона его крыльев. «Никто никуда не телепортируется, пока не защитим дворец, чтобы можно было оставить здесь Валерию и Ланебет. Потом отправимся вместе». «И меня возьмите?» Я застываю под направленными на меня взглядами. Наверняка все тоже подумали о том, что мы с Сараном можем восстановить печать. Кровь отливает от лица Ланабет так сильно, что ее губы белеют. Для нашей с Сараном безопасности мне стоит сидеть здесь, но я не могу оставить его одного». «Не надо», — произносит Ланабет, сжимая запястье императора. «Валерия останется во дворце». «Я не могу», — «Мы только посмотрим, что там». Император осторожно разжимает её пальцы. «Дворец будет в боевом режиме. Мы в любой момент сможем вернуться сюда. Ты же понимаешь, что аран не даст Валерию в обиду». Он, наконец, освобождает своё запястье. «Идёмте скорее!» Видар первым направляется к двери. «Я пока соберу инструменты». Ленарен исчезает в вихрях золотой магии. Взяв Ланабет за руку, император направляется к дверям. Он чеканит шаг. Даже Видар отказывается от мягкой кошачьей поступи. «Арен, ты в порядке?» «Да». Вчетвером мы быстро минуем коридор, спускаемся по лестнице. Тревога нарастает. Гвардейцы при всей внешней невозмутимости следят за нами взглядами. Вокруг них пульсируют густые потоки магии. Печати дворца пылают. Император Сланабет вырывается вперед. Видар шагает рядом со мной. Мы спускаемся в парк, в то самое место, где проходил отбор. Из-за дворца к нам спешат Дарион, Ника и Сена, поддерживающий Вильгету Бальтар и Ингар. По мановению руки Дариона останавливаются в шагах в тридцати от нас. Не обращая на них внимания, император простирает руки над ровным дерном. Если память мне не изменяет, именно в этом месте скрывается шахта, ведущая к родовому артефакту аранских. Золотая магия вскипает вокруг императора, вырывается из земли фонтаном, земля вздрагивает. Магия растекается, пропитывает землю, волной накатывает на дворец. И всё приходит в движение. Стены, беседки, здания, дорожки, сама земля. Странный кипучий гул наполняет воздух, усиливается, превращается в рев. Мои гвардейцы испуганно оглядываются. По периметру окружающий парк стены с треском вздымаются острые каменные колонны, поднимаются высоко, склоняясь к центру, нависая над дворцом, соединяясь в купол. Между остовом купола прорастают каменные и металлические перемычки, оплетают их плотной сетью, обрастают шипами. Волна цунами поднимается с моря, но не ударяет по дворцу, а раскалывается надвое, охватывает его как рукавами, и укладывается за подросшими до 30-метровой высоты стенами. Квадратную башню Лоранара и круглую нашу с Ареном обтягивает каменными плитами, втрое утолщая стены. Они тоже обрастают шипами. Дворец, подрагивая, покрывается панцирем из каменных блоков, огромные окна сужаются до бойниц. Дорожки, складывающиеся в магические символы, переползают с места на место, образуя иную магическую печать. Хлынувшая из-за стены морская вода растекается по образующим для неё желобкам, тоже создавая собой магические знаки, наполняясь голубым светом. Из-под земли возле наружной стены, на углах дворца, перед башнями, поднимаются оскалившиеся каменные драконы с шипами на хребтах. Живые изгороди, наполнившись зелёным светом, изменяют форму, сами передвигаются по лужайкам, разделяя парк на отделенные друг от друга сектора с растительными арками переходов. Беседки, ажурные шарики на ножках, будто сгорают в пламени золотой магии, поднимаются к куполу. Шарики вытягиваются точно бутоны и проникают сквозь сеть из камней и металла, расцветают там снаружи. Стебли, больше похожие на дуло пушек, по-прежнему соединяют их с землей и к ним подкатывает, оплетает основание морская вода. Голубоватое сияние магических символов покрывает недавние беседки. Вокруг черного телепортационного камня вырастает металлическая сетка, закрывает его в уменьшенный купол с направленными внутрь шипами. Я растерянно хватаю ртом воздух. Ника и Сена, Вильгета, Бальтар и Ингар – тоже ошеломлённо смотрят по сторонам. «Императорский дворец не узнать всё такое... другое!» Дарион направляется к отряду гвардейцев возле недавно выросшей живой изгороди. Оглядев мигом превратившееся фортификационное сооружение дворец, император отпускает руку Ланабет и объявляет. «Теперь можно отправляться». «Я ещё раз оглядываю дворец». «Нет, не дворец. Цитадель Аранских» и невольно улыбаюсь. Золотые драконы выпустили когти. Ленарен возвращается весь обвешанный пауками и с прибором-рюкзаком из кристаллов, трубок с цветной жидкостью и шестерёнок. «Я готов!» Он оправляет гоглы. «Корит!» — строго произносит Ланабет. «При малейшей угрозе немедленно телепортируй сюда Валерию и Аарона!» «Конечно, Лана!» Император быстро целует ее в висок. Могла не напоминать. «Это я на случай, если в тебе взыграет драконий боевой дух». Взгляд Императора смягчается, но когда он подходит ко мне, на его лицо возвращается мрачная серьезность. «Удачи, Лера!» вскрикивает Ника, прижимает ладонь к груди. «Мои гвардейцы смотрят на меня так, словно провожают в последний путь. У Ингара глаза просто огромные от ужаса. Я скоро вернусь. Обещаю бодро, но голос подрагивает. Золотое сияние окутывает меня и Императора, запускает телепортацию. Вихремагия нас сминает, перетряхивает, тащит куда-то в сторону, рассыпая на мелкие частички. Под грохот и рёв мы сливаемся в одно целое, разъединяемся и вываливаемся на сухую землю. Раньше перемещение было комфортнее. В нос ударяет запах гари. Подтурен, горит. Вырывающийся из его сердца огонь смешивается с потоками магии. Коснувшись источника, представляю дракона, и земля отдаляется, а тело становится неповоротливым и огромным. Опустив передние лапы на землю, оглядываюсь по сторонам. Сквозь цветные потоки магии видно плохо, но зомби, похожи многие зомби торчат в земле, покачивая кочерышками головами и кое-где торчащими руками. Их просто обездвижили в ловушках. Похоже, маги не хотели брать на себя ответственность за порчу чужой армии, и эта бережливость внушает оптимизм. Во время конца света обычно сразу идут в разнос. Император тоже превращается в дракона, расплескивает вокруг себя золотую магию, формируя щит, но ее точно ветром сносит к Подтурину. Из-за столба огня в его сердце, блеснув золотом крыльев, вылетает арен Его тень утопает в стелящейся по земле магии, громадный, мощный, с шипами вдоль позвоночника, подобных которым нет ни у одного дракона. Он сосредоточенно серьёзен и готов сражаться. Но напасть никто не пытается. Видар с Ленареном вываливаются на землю. Похоже, с телепортацией теперь проблемы. Отплёвываясь от пыли, Видар поднимается, хватается за голову. «Моя сокровищница!» «Там же моя сокровищница!» Скочив Ленарен бросается к городу, перепрыгивая через закопанных зомби, Ведар мечется из стороны в сторону. Рядом со мной, взметнув серую пыль, приземляется Аарен, вонзаясь когтями в землю и наполняет ее магией. Чешуйки над его глазами хмуро сдвигаются. Волны, утекающих к печати в потурине магии, захлестывают нас. Ее течение ускорилось в сравнении с прошлым моим визитом сюда. «Не надо было ломать наш щит!» Ведар бросается к городу. «Лера, поднимай землю и засыпай огонь. Надо потушить пожар. Я попробую достать подземные воды». «Тоже вонзаюсь когтями в землю и выпускаю магию. арен прав. Надо погасить пламя. Император присоединяется к нам. Под землёй магию не видно, и так управлять ею трудней» а её объём просто пугает. Магии намного-намного больше, чем раньше, и при попытках направить к цели её всю сразу, я теряюсь. Получается лишь частями, то один кусок огромного потока, то другой. Возле Подтурина магию вырывает из-под контроля, утаскивает в сторону огня. «Не получается!» «Арен, у меня не получается!» «У меня тоже!» Он выдёргивает когти из земли. И зомби возле самого города все пропали. А лозы эльфов увяли. А лозы эльфов увяли. Даже мне летать рядом с Подтурином некомфортно, будто что-то выворачивает крылья и чешую. Возле печати магия нам не подчиняется. Придётся ждать, когда огонь погаснет сам. «Авидар или Нарен? У зомби другие цели, на короткие расстояния дедушка перемещаться может, а алин он осторожнее, чем кажется на первый взгляд. Лучше поищем микроманский лук. Такое оружие оставлять в руках врагов нельзя. Магия вокруг императора тает, он тоже понял бесполезность попыток загасить пожар в Подтурине, тоскливо смотрит на бушующий огонь. Холодок пробегает по нервам, Арен прижимается к моему боку, накрывает крылом, Его непоколебимость, какая-то внутренняя уверенность в том, что все наладится, придает мне смелости. Огонь в сердце Подтурина бушует упорно, яростно, будто пытается достать до самого неба. Немного оправившись от шока, командующие войсками занимаются наведением порядка. Кольцо окружения значительно расширяют, чтобы отвести армии дальше от изломанных битвами стен. Попавших под некроманское проклятие архивампира и пару выживших военных усаживают на коричневого дракона, и он нарезает круги над степью, пока маги Земли ставят ловушки для бегающих за своими цепями зомби. Организуют, так сказать, еще грядки из голов. Попавшиеся зомби могут только следить за своими жертвами. С ними они связаны тонкими фосфорицирующими нитями. Более толстые нити просто уходят в землю если мне это не мерещится в пестрых потоках магии. Видар, так и не сумевший пробиться в город, помогает нам с Ареном Ленареном искать некроманский лук. Но везет мне и Арену. Мы замечаем черные выпуклости на вытоптанной равнине. С высоты драконьего роста далеко видно. Страшный лук зажат в руке одного из пяти иссушенных потемневших трупов. Ленарен пикирует к ним, обвешивает своими паучками — Заметивший наше передвижение, Авидар тоже подходит, растерянно топчется рядом, то и дело оглядываясь на Подтурин. Оставив пауков анализаторов изучать тела, Ленарен вместе с некроманским луком возвращается во дворец, а мы с Сараном шагаем к величественно наблюдающему за пожаром Императору. Когда подходим к нему, подлетает дракон с серебряными крыльями. Поклонившись на миг, застывает, зачарованно глядя на нас с Сараном. Тот скалится — и дракон опускается перед императором на колени. Текучим, чарующим голосом серебряный дракон рассказывает. «Мой золотокрылый повелитель! Все случилось внезапно. Зомби взбесились и стали нападать на своих, даже на создателей. Ни один лич не мог их усмирить. Мы не сразу поняли, что целей всего пять и потратили неоправданно много времени на перегруппировку». «Сначала думали, справимся сами, но поняв, что имеем дело с чем-то странным, вызвали вас». В это время, прибывший сегодня в подкрепление императорский отряд, взорвав стену, проник внутрь. Почти сразу прогремел второй взрыв, и в Подтурине начался пожар. Затем явился принц Арендар. Жертв среди воинов империи кроме одного отряда нет. Их документы были в полном порядке» дракон извлекает из-за пазухи усыпанные печатями пачки листов вели себя нормально волновались немного но с новичками это часто бывает их командир расспросил что и как а потом зомби хлынули от стен и я приказал новым оставаться на месте некоторое время они ждали у кордона а потом резко бросились к подтурину за ними взметнулось облако пыли закрывая обзор мы же сосредоточились на зомби. Они как раз на архивампира несли, пытаясь его разорвать, так что они успели среагировать. Они как раз на архивампира насели, пытаясь его разорвать, так что не успели среагировать. «Архивампир, случайно, не Санаду?» — спрашиваю я, оглядываясь на парящего в небе коричневого дракона. «Архивампир для меня выглядит простым дымным столбом. Не разобрать, кто это». «Нет, архивампир Санаду...» «Здесь еще не дежурил». Обернувшись человеком, император принимает из рук серебряного дракона бумаги и раскрывает их. В том месте, где остались трупы и видар, взвивается золотой вихрь. Ленарен вернулся. Надеясь на этот раз, проклятый лук он спрятал надежно. А культ? Какие же они изворотливые! Поворачивают противодействие им против нас самих! как мы сами сняли щит внутри под Турина, привели зомби, которые нас же и отвлекли, а с императорской подмогой проникли фанатики бесные Как так-то? Почему все наши усилия напрасны? Неужели культ непобедим? От этой мысли хочется свернуться калачиком и завыть. арон утыкается мордой мне в шею. Лера, я тебя защищу. Документы действительно в порядке. Хмуро соглашается император и убирает их себе за пояс. «Рингран! Все должны быть готовы сражаться или быстро отступить. Свободен!» Поклонившись, Рингран распахивает серебряные крылья и улетает к стоянке имперских войск. «Нужно проверить военное министерство, тех, кто прислал сюда этих предателей!» Император мрачнее тучи. «Арен, если что, сразу вызывай меня!» «Надеюсь, скоро вернусь. Мы будем осторожны», — орчит Аарон. «Не переживай. Разбирайся с ними без оглядки на нас». Взметнувшийся вокруг Императора вихрь сильно накриняется в сторону Подтурина. Нам не кажется, магия сорвётся, оставив хозяина, но телепорт всё же срабатывает. Минут сорок мы с Аароном неподвижно смотрим, как выгорает центральная часть города Големов. Если печать пережила взрыв, то такой пожар вряд ли. Что же теперь будет? Потоки, стекающиеся со всего Юрана магии, не ослабевают, но я утешаю себя тем, что они хотя бы не ускоряются. Огонь постепенно захлёбывается, всё чаще опадает, он истончается до дымка, когда дёргающийся, как в лихорадке вихрь, вышвыривает Императора на серую землю. Он поднимается, красный, злой, и яростно отряхивается от серой пыли что то выяснил арен нетерпеливо подается впер